Вячеслав Чистяков Под самым прекрасным флагом Вместо предисловия Что читаем и слышим мы нынче, да и век полтора назад о России. Выбор невелик. Тьма, грязь, зверства, дураки, вариант сплошные дураки. чиновниким, здаимцы, цари, изверги, ну и натурально тюрьма народов. А поверх барьеров ись мы не бытия слышен вопль разночменный. Да в этой стране человеку порядочному и жить-то невозможно. И как-то забывается при этом, что то же самое можно сказать о любой стране, стоит только взять в руки маломальски серьезную книгу или просто напрячь изверенные Везде без суда или по суду резали, жгли, колесовали, рвали ноздри, вспомним из вредности кровавое законодательство в Англии и промолчим из деликатности о гильотине, насиловали своих и чужих, брали взятки со своих и чужих или просто грабили да так, что до сих пор гордятся грабители Лувром и Британским музеем, и ничего нормально о Варфоломеевской ночи А тридцатилетняя война, куды там до просвещенных правителей Анну Васильевичу Грозному, даже сравнивать как-то неприлично. И еще загадка. То и дело цивилизованные и просвещённые объединяются и прут в едином порыве на Русь, Россию, будто им русской грязи и тьмы не достает. Есть стало быть, зачем туда рваться? и рвались, оставляя по себе нелёгкую память до собственной кости. Бывало и насбивали, а кто в истории бит не был? Только в конечном счёте мы их всех. Иначе не стояла бы по сию пору посреди мира Россия, и рушилась она порой в одночасье, и возрождалась с трудами и молитвами, и поселялся в душах тех, кто приходил на Русь с мечом страх и злоба, тайная или явная. и властвует над их умами и чувствами. Вот уже тысячу лет. Оказалось бы чего проще: приди с миром, живи и трудись вместе с нами. Простора всем хватит. И еще одна загадка, лично для меня. Недавно в славном городе Мюнхене познакомился я со стариком-итальянцем. Сидим, старику интересно с живым человеком поговорить, разговорились, Узнав, что я русский, да еще и из России, встал и ударив себя кулаком в грудь, сказал с гордостью: "Я был в советском плену в Сибири". Сказал: "Точно сам в Сибирь покорил". "Сталинград?" спрашиваю, кивает. "Ох, видно, здорово же этот миланец в гулаге здоровье свое подорвал. Ежели на девятом десятке все по европам америкам колесит". Иначе так ему случиться, что в тот же самый день покупал я кроссовки в магазине одного баварца, также сидевшего в советском плену и строившего в Москве дома, те, что хотел сначала порушить, как родного ублажал, только что не облизывал, узнав, что я из России. Но кто его за язык тянул про русский плен мне русскому рассказывать? Морымиладым его что ли НКВД почловало, что он мне кроссовки без этого не продал бы? Я ж к нему за этим и пришел. а тут и жену позвал молодую, лет 60. Пообщались душевно втроём. Давно я от знающих людей слыхал, что лучшие друзья России те, что в плену у нас побывали. Господи, да что ж такое деется-то? Может, я не в той России живу, или они не в той стране за забором сиживали? И сказал он мне на прощание со страхом в глазах. только бы войны не было. И где это я уже слыхал. И встает вопрос: а кто ж ее такую немытую, сермяжно лапотную создавал, сберегал? Не уж-то чеховские дяди Вани до да глуповские градоначальники, а может, солтычихи в купе с Горьковскими босиками? А ведь кто-то же строил упорный на совесть На века. Благодаря им и стоим еще. И кто ж они? Эти безвестные герои. Дорогой читатель, перед тобой сборник исторических миниатюр, посвященных людям, о которых ты, если ты молод и юн, может статься ничего и не слыхал и даже не видал людей, которые о них слыхивали. Это увлекательные рассказы о людях, служивших делу, долгу и совести, Богу, царю и Отечеству, Сильных волевых с высокой душой, служивших России, для которых она была родиной или стала ею, о людях, строивших и обустраивавших денные и на Россию. И что не рассказ, то вопрос: ты да неужели, ужели, ужели прочти эту книгу, читатель, и ты, может быть, ты тоже, как и я, почувствуешь, что жил и живешь в какой-то другой, неведомой тебе стране. А её настоящее это всего лишь дурной сон. Очнись и встань. БА Куркин, доктор юридических наук, профессор, полковник милиции, член Союза писателей России.